Дорога в Хэддингтон заняла у них полтора часа. Лира шла впереди, выбирая улицы подальше от городского центра, а Уилл внимательно смотрел по сторонам и молчал. Лиру не отпускало напряжение, даже в Арктике ей было легче, потому что тогда рядом были цыгане и Йорик Бирнисон. И хотя в тундре было полно опасностей, ты встречаешь их лицом к лицу. Здесь же, в этом городе, одновременно привычным и чужом, опасность могла выглядеть дружелюбной, а предательство улыбалось и источало сладкий аромат. И пусть здешние обитатели не собирались ни убивать её, ни навеки разлучать с Пантелеймоном, они украли у неё единственное сокровище, указывающее ей путь — Без олитиометра она чувствовала себя просто заблудившейся маленькой девочкой. Лаймфилд-хаус оказался домом теплого медового цвета. Его фасад был увид диким виноградом. Он стоял в большом ухоженном саду. С одной стороны его о к а й м л я л кустарник, а к парадной двери вела усыпанная гравием дорожка. Слева от входа Перед двойным гаражом отдыхал знакомой л и р и Роллс-Ройс. Все, что видел Уилл, говорило о богатстве и влиятельности. Владелец усадьбы явно принадлежал к тем редким, уже английским аристократам, которые считают свое превосходство над остальными вполне естественным. Уилл поймал себя на том, что стискивает зубы, и не мог понять отчего. о к а не вспомнил случай, произошедший с ним в раннем детстве. Однажды мать взяла его с собой примерно в такой же дом. Они оделись в свою лучшую одежду, и он должен был вести себя безупречно. А потом какой-то старик и женщина довели мать до слез, и она плакала всю обратную дорогу. Лира заметила его участившееся дыхание, и сжатые кулаки. Но у нее хватило так-то не спрашивать, что с ним. Это касалось только его, а не ее. Наконец он глубоко вздохнул. «Что ж», сказал он, «попытка, не пытка». Он двинулся к дому, и Лира пошла следом за ним, стараясь не отставать. Обоим было очень не по себе. У двери Висел старомодный шнурок, который надо было п о д ё р г а т ь Лира привыкла к таким в своем мире. Но Уилл не сразу сообразил, как он действует. Когда они потянули за него, где-то в глубине дома звякнул колокольчик. Дверь открыл тот самый слуга, что вел машину. Только теперь у него на голове не было форменной фуражки. Сначала он посмотрел на Уилла, а потом на Лиру. И выражение его лица чуть изменилось. «Мы хотели бы увидеться с сэром Чарльзом л а т р о м о м сказал Уилл. Его подбородок слегка выдвинулся вперед, как вчера вечером, когда он защищал кошку от детей с камнями. Слуга кивнул. «Подождите здесь», — ответил он. «Я передам». «Сэру Чарльзу». Он закрыл дверь. Массивная дубовая, она была снабжена двумя тяжелыми замками и засовами наверху и внизу. «Впрочем», — подумал Уилл, л н и один взломщик, если он в своем уме, все равно не полезет в дом через парадный вход». Кроме того, на самом виду висело устройство охранной сигнализации, А на каждом углу по фасаду Были укреплены большие прожекторы Вору не удалось бы и близко сюда подойти Не то чтобы проникнуть внутрь Вскоре ребята услышали уверенные шаги И дверь отворилась снова Уилл посмотрел в лицо этому человеку Который имел так много всего Что хотел иметь еще больше И увидел, что оно гладкое Властная и спокойная, без тени вины или стыда. Чувствуя, что Лира рядом с ним едва сдерживает гнев и нетерпение, у в ы л быстро сказал. «Простите, но Лира думает, что вчера, когда вы подвозили ее на машине, она по ошибке оставила там одну вещь. Лира? Но я не знаю никакой Лиры». «Очень необычное имя. У меня есть знакомая девочка по имени л и з и А ты кто такой?» Проклиная себя за оплошность, Уилл сказал. «Я ее брат, Марк. Понятно. Здравствуй, Лиззи. Или ты все-таки Лира?» «Как бы там ни было, входите!» Он посторонился. Ни Лира, ни у и л не ожидали такого. Собравшись с духом, они неуверенно переступили порог. В холле было сумрачно и пахло цветами и воском. Все поверхности здесь были чистые и отполированные. А в шкафчике красного дерева у стены стояли изящные фарфоровые статуэтки. Уилл заметил поодаль слугу, который словно ожидал дальнейших распоряжений. «Пойдемте ко мне в кабинет», — сказал сэр Чарльз и открыл одну из дверей, выходящих в холл. Он говорил вежливо, даже приветливо. Но что-то в его поведении Заставляло Уилла держаться на стороже Кабинет оказался большим и удобным Мечтой любителя посидеть в кожаном кресле И выкурить сигару Здесь было много книжных полок, картин Охотничьих трофеев В трех-четырех застекленных шкафчиках Хранились старинные научные приборы Латунные микроскопы телескопы в зеленой коже, секстанты, компасы. И ясно было, почему их владелец польстился на олитиометр. «Садитесь», сказал сэр Чарльз, кивая на кожаный диван. Сам он сел за стол, в кресло и продолжал. «Ну, так чего вы от меня хотели?» «Вы украли... С жаром начала Лира, но Уилл посмотрел на нее, и она осеклась. «Лире кажется, что она оставила у вас в машине одну вещь», — повторил он. «Мы пришли, чтобы ее забрать». «Не эту ли вещь вы имеете в виду?» — спросил хозяин и вынул из ящика стола нечто завернутое в бархат. Лира встала. Не обращая на нее внимания, он развернул бархатную тряпочку, и на ладони у него во всем своем великолепии засверкал золотой аллитиометр. «Да!» — вырвалось у Лиры, и она потянулась к своему сокровищу. Но он сжал руку. Стол был слишком широк для Лиры, и прежде чем она успела сделать что-либо еще, сэр Чарльз повернулся. и положил о л е т и о м е т р в шкафчик с застекленной дверцей. Потом он запер его и опустил ключ в жилетный карман. «Но это не твое, л и з и сказал он. «Или Лира, если тебя так зовут?» т м о ё Это мой о л е т и о м е т р Он грустно медленно покачал головой Точно ему было тяжело укорять ее, но он делал это ради ее же блага. а т в о ё заявление представляется мне по меньшей мере весьма спорным», — сказал он. «Но это ее прибор, честно», — вмешался Уилл. «Она мне его показывала. Я знаю, что ее». «Видишь ли, тебе придется это доказать». ответил сэр Чарльз. «Мне же ничего доказывать не нужно, потому что он и так у меня. Значит, по всем законам он мой, как и прочие предметы из моей коллекции. Должен сказать, Лира, я не ожидал, что ты попытаешься меня обмануть». «Я никого не обманываю!» воскликнула Лира. «Разве? Но ведь ты сказала мне, что тебя зовут л и з и а теперь выясняется, что это неправда. Откровенно говоря, у тебя нет ни малейшего шанса убедить кого-нибудь в том, что такая драгоценная вещь, как эта, может принадлежать тебе. Давай сделаем так. Вызовем полицию». Он повернул голову, собираясь позвать слугу. «Нет, подождите», — сказал Уилл, прежде чем сэр Чарльз успел открыть рот. Но Лира бросилась в обход стола, и в руках у нее откуда ни возьмись появился п а н т е л е м о н дикий кот с шипением оскаливший зубы на пожилого господина. Сэр Чарльз моргнул от неожиданности, но не тронулся с места». «Вы даже не знаете, что вы украли!» — бушевала Лира. «Случайно увидели, как я им пользуюсь, и решили стащить. Но вы... вы хуже, чем моя мать. Она, по крайней мере, знает, насколько он важен, а вы хотите просто положить его за стекло и больше не вынимать оттуда. Хоть бы вы умерли! Если я смогу, я попрошу кого-нибудь убить вас. Такие, как вы, не заслуживают пощады. Вы...» У нее отнялся язык. Все, что она могла сделать, это плюнуть ему прямо в лицо. И она плюнула изо всей силы. Уилл сидел спокойно, наблюдая, озираясь по сторонам, запоминая, где что находится. Сэр Чарльз невозмутимо вынул шелковый платок и утерся. «Ты что?» Совсем не умеешь держать себя в руках? Спросил он. Иди и сядь на место, поганка. На глаза Лиры навернулись слезы. И, дрожа всем телом, она кинулась обратно на диван. Пантелеймон, распушив хвост, прыгнул туда же и устремил на пожилого господина горящий взгляд. Увыл молчал, недоумевая. Сэр Чарльз давно уже мог вышвырнуть их отсюда. Что он задумал? И тут он увидел нечто очень странное. В первый миг он даже решил, что ему это померещилось. Из рукава платяной куртки сэра Чарльза над снежно-белой манжетой высунулась изумрудная голова змеи. Ее черный язычок стрельнул туда-сюда, черные глаза с золотым ободком посмотрели на Лиру, потом на у в ы л а и бронированная головка исчезла. Лира была слишком рассержена, чтобы заметить это, а до того, как змея вновь вскрылась в рукаве пожилого джентльмена, прошли считанные секунды, но глаза у в ы л а расширились от потрясения. Сэр Чарльз перешел к креслу у окна и не спеша сел, поддернув брюки. «Вместо того, чтобы пускаться на глупые выходки, лучше послушайте меня», — сказал он. «Тем более, что на самом деле у вас просто нет другого варианта. Прибор у меня, здесь он и останется. Он мне нужен». Я коллекционер. Можете сколько угодно плеваться, топать ногами и визжать. Но к тому времени, когда кто-нибудь захочет вас слушать, я буду иметь множество документов, подтверждающих, что я его купил. Раздобыть их мне ничего не стоит. А после этого вы распрощаетесь с ним навсегда. Теперь они оба молчали. Он еще не закончил. В комнате стало очень тихо. Сердце Лиры, охваченное непонятным предчувствием, забилось медленнее. «Однако», — продолжал он, — «есть вещь, которая нужна мне еще больше. И я не могу достать ее сам, поэтому готов заключить с вами сделку». «Вы приносите сюда то, что мне нужно, а я отдаю вам обратно этот... как вы его назвали?» «Алитиометр», — хрипло сказала Лира. «Алитиометр, как интересно! Алитея — истина. Все эти эмблемы...» «Да, понимаю». «Что это за вещь, которая вам нужна?» «Спросил Уилл. «И где она?» «Она там, куда я не могу добраться, а вы можете». «Мне абсолютно ясно, что вы нашли где-то проход. Скорее всего, он недалеко от Саммертауна, где я сегодня утром высадил л и з и то есть Лиру. И что через этот проход можно попасть в другой мир, где нет взрослых?» Пока все верно? Ну так вот, у человека, сделавшего этот проход, есть нож. Сейчас этот человек скрывается в том, другом мире и очень напуган. И не зря. Если он там, где я думаю, то его следует искать в старой каменной башне с с о з в а я н и я м и ангелов у входа. «В Торе Дельи а н ж е л и Туда я и предлагаю вам пойти. Мне не важно, как вы будете действовать, но мне необходим этот нож. Принесите его мне и получите назад аллитиометр. Мне будет жаль с ним расставаться, но я привык держать слово. Итак... «Вот что от вас требуется. Принесите мне нож».